Глава 15. Архип. В офисе стояла тишина. За окном была непроглядная мгла. Часы показывали девять вечера. Все сотрудники давно разбрелись по домам. И лишь я один засиделся в кабинете. Кабинет принадлежал Никите. Но тут изначально было установлено два стола для руководителей. Очевидно, сюда часто мотаются еще начальники, кроме меня, рангом ниже и сидят вместе с Никитой в одном кабинете на время поездок. Это обычное дело в подобной сети магазинов детских товаров. Сейчас и его стол пустовал, а компьютер выключен. Я же только закончил с делами. Хотя, честно сказать, работа шла очень туго. Все мои мысли заняла она, когда ехал сюда и предположить не мог, что встречу ее. Она же сменила фамилию. Откуда мне было знать, что Кристина Алферова ныне это та самая Кристина? Моя Кристина. Моя девочка. И моя самая большая боль и любовь в жизни. Ту, кого я пытался вырвать из сердца не один год. Ту, которую трогать было нельзя. Ту, которую надо было забыть. И вот мы снова спустя годы так запросто встречаемся в доме ее мужа. Ее мать его мужа, она и я в доме ее мужа. И я, женат, вздохнул и устало протер лицо ладонями. Подошел к окну, за которым хлестал дождь. Он словно отражал мое состояние. Вот как нас с тобой жизнь-то раскидала, снежинка! сказал я сам себе, в отражении окна на меня смотрел совсем взрослый мужик. Но мне казалось. Что я словно в прошлое вернулся, стал снова тем влюбленным без памяти в свою снежинку пацаном. Молил небеса все это время, чтобы забыть ее, чтобы перестала мне сниться она и бередить старые раны. В последние годы у меня это получалось, но все же я предпочел бы не встречать ее больше никогда. Знал, что если встречи ее хоть на один короткий миг, снова могу сойти с ума. И кажется, я был прав. Теперь она не выходит из моей головы. Только кому теперь все это нужно? Увидел ее, и земля словно из-под ног ушла. Я еле смог говорить и двигаться. Меня как током ударило, когда наши взгляды пересеклись. Какая же она стала, мама дорогая! Красивая, еще краше, чем была. Только теперь не девчонка а прекрасная, манящая, сексуальная девушка. Она могла быть моей, но судьба распорядилась иначе. Имею ли я право теперь так бессовестно облизываться на чужое счастье? Нет. Да, я и не облизываюсь, но восхищен ею. Красивая женщина, а я мужик, и у меня есть глаза. Не могу заставить себя не видеть ее красоты и манкости. Но дальше никуда ничего не зайдет, конечно. Как бы ни сложилось все в прошлом, и сколько бы воды ни утекло с тех пор, у нас теперь есть настоящая и ответственность перед нашими половинками. Мы ведь сами вступили с ними в брак. Это наш выбор. Мы должны его уважать. Снова взял папку с ее личным делом в руки и развернул. Я пересмотрел его, кажется, уже до дыр и выучил наизусть. Миллион раз смотрел ее портрет, приклеенный к делу обычной канцелярской скрепкой. Кристина Алферова, в девичестве Калистратова, 24 года, сын Константин, 5 лет. Брак с Алферовым Никитой, 2 года. Весь день сегодня об этом думал. Несоответствие. Брак 2 года, а сыну аж 5 лет. Познакомились они явно позже рождения Кости. Костик — не родной сын Кристины? Тогда чей он? Нашла кого-то после меня сразу? Как раз ему пять с небольшим. Примерно тогда же мы расстались. Быстро утешилась с кем-то еще. Вот ведь снежинка, блин. Эта мысль прямо-таки не давала мне покоя. Но я подумал, что не вправе задавать ей такие вопросы. Я ей никто, только начальник. Могу спросить о работе филиала своих магазинов и не более того. Только что делать со своей реакцией на нее? Как вижу ее, снова становлюсь влюбленным в нее пацаном. Хотя считал, что все это давно в прошлом. Из мысли выдернул звонок телефона. Он вибрировал на столе, оповещая меня о входящем вызове подошел к столу и принял вызов. «Да, один, да. В офисе еще, где же еще?» «Задержался, дел не в проворот. Но ты же знаешь, что хочу все сделать быстрее, чтобы вернуться к тебе». «Хорошо. Постараюсь себя при этом не загнать. Да, уже еду домой. Компьютер выключил, собираюсь». «Да, позвоню тебе завтра уже. Ложись спать, не жди меня. Да, пока». Повесил трубку и зажал телефон в руке. Понял, что мог бы позвонить ей из дома. Моя съемная квартира от компании находится в двух кварталах отсюда, и дорога до нее не займет много времени. Мог бы позвонить и сегодня, но не хочу.